Присьоза Минто стояла у плиты, жарила рыбные палочки и дрожащим фальцетом тихонько напевала гимн. Мы ели почти молча. Наш разговор не шел дальше, чем «пожалуйста, передайте мне кетчуп». Потом Рокси, Либби и я мыли посуду, а миссис Минто отправилась отдыхать. Рокси объяснила, что у ее мамы ремиссия. Болезнь временно не проявляется. Но это не значит, что она вылечилась.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 а потом назвал меня плохим словом». «Либби иногда бывает слишком стыдливой. Она никогда не произносит ругательств даже при мне». «Даже при мне, представляете?» Джаспер так разговаривал с Либби. Мы с Рокси переглянулись. «Когда? Когда это было?» — спросил я. Либби в этот момент переставляла по своему вкусу посуду в заполненной мною посудомоечной машине.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 «Ты никому не говорила!» Она покачала головой, и я увидел, как задрожал ее подбородок. «Я боялась, Эйден!» «Последнее, что нам было нужно, — это плачущая семилетка». Рокси сделала шаг и, к моему изумлению, обняла Либби, которая была выше нее. «Это нормально? Я бы тоже боялась!» От этих объятий в Либби что-то раскрылось, и она добавила.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 Когда мы с Либби вернулись домой, тетя Алиса уже легла спать. А Кумтем, теперь ты мой. Какого черта Джаспер имел в виду?